на суба. Том 2, глава 1. Обменивая своих верных путников. Часть 1. Приятного прослушивания. А, <связывая> хочу денег. Я жалостно застонал. Хочу денег и много. Я был в баре, который находился в здании, известном как гильдия авантюристов. Обхватив голову обеими руками, я откнулся в стол лицом. Э, <связывая> очевидно. За что мне это всё? Слушай, я всё понимаю. Понятное дело, любой человек их хочет. Что касается, в принципе, даже и меня. Кстати, а не слишком ли ты бесполезен? Тебе не стыдно, что я, богиня, живу в конюшне? Если испытываешь хоть каплю стыда, сделай хоть что-нибудь, чтобы я жила более роскошно. Позаботься обо мне получше. Той, кто жаловался мне, была красивая девушка с голубыми волосами и глазами. Девушка, чьей единственной сильной стороной была красивая внешность, звали Аква. И я думаю, что она была какой-то там богиней. Ах, разве не знаешь, почему я так сильно жажду денег? Откуда мне элегантно и замечательно это знать? О чем думает бывшая Хихикамори вроде тебя? Как только ты раздашь денег, останешься хики дальше. Разве нет? Ах, это долги. Когда Аква услышала мои слова, то задрожала в ответ. Долги, конечно же, из-за денег, которые ты задолжала. У нас из-за этого даже большую часть награды от квестов забирают. Мы и брю в утро были по кредициям, когда я проснулся в конюшне. Остальные уже снимают квартиры. Понимаешь, чтобы спать там? Если мы ничего не предпримем в течение зимы, насмерть замерзнем в конюшне. Возьми себя в руки! Не время говорить глупые вещи вроде «Я триумфально вернусь после победы над королем демонов». А-а-а! Задолбала! Я ударил по столу кулаком, пока читал лекцию. Аква отвела взгляд и закрыла уши. В этом мире были люди, известные как авантюристы. Они днями и ночами сражались с монстрами, которые представляли опасность для людей, и занимались этим день за днём. Не заботясь о своём будущем, даже авантюристы не задумывались о долгосрочных планах, решили переселиться на зиму в гостиницу. Такое происходило потому, что слабые монстры зимой впадали в спячку, и активными оставались лишь только опасные существа. Мы жили в городе, начинающих авантюристов, который назывался Аксель. Для авантюристов, которые были слишком Ненадолго сильными дилетантами, брать кэсты в течение зимы было просто самоубийством. И в этот момент таква стукнула по столу и заговорила. Нечестно! Если бы не моя невероятная эффективность, город бы разрушен был. Это явный перебор. Просто скинут нас долги без единого слова благодарности. Нелепо. Я хочу пожаловаться на персонал. Аква, да прекрати. Не беспокой людей за стойкой. В конце концов, мы действительно получили большую награду, но она вся ушла на оплату долгов. Уничтожение части города не то, что можно игнорировать просто так. Этот город подвергся нападению со стороны генерала армии короля демонов по имени Белде. Король демонов. Да, всё верно. Один из тех королей демонов, что существуют в играх и в манге. Этот король демонов выслал одного из своих генералов, чтобы напасть на нас. И в этот раз аква вызвала большое количество воды, в которой у противника была слабость. После этого генерал был ослаблен, и мы мужественно двинулись вперёд и решили напасть стено. Да что ж ты с тобой? Казума, ты просто убегал в последний момент, используя навык кража на долохане. Я видела слабила, тем самым забрал его голову. Хвалите меня больше. Уважайте меня. Не привыкайте мне поклоняться. Каждый человек в гильдии должен обожать меня как богиню и уважать. Аква, да ты раздражаешь меня. Ты при притворяешься слабой дётка. Хватит себя вести настолько высокомерно. Я поставлю тебя на место, вот увидишь. Хорошо, признаю. Инцидент был важен действительно благодаря тебе, но Я получила всю свою награду за него. Счастлива? А теперь иди и плачь и выдолги в одиночку! П-п-погоди! Нет, я сожалею, я была не права! Прошу прощения, не бросай меня! Аква в слезах попыталась остановить меня, когда я встала, чтобы покинуть богиню с долгами. И в этот момент с нами кое-кто заговорил. И в самом деле, устраивать сцену так рано утром, а все ведь смотрят. Хотя... Ну ладно. Ребята в гильдии уже, наверное, привыкли к вам. Вы двое слишком рано уже нашли какие-нибудь квесты хорошие. Те, кто беседовал с нами, были наши товарищи. Крысоносец с мазохисткой натурой и Архимаст, ту не бьём по имени Мегамен. Даркнес с большим мечом Наталья, одетая в повседневную одежду, присела и тут же стряхнула свои длинные светлые волосы. Через векасалыми глазами, один из которых был закрыт повязкой, сел рядом с ней. Эй. А вы чего? Работу хоть какую-нибудь нашли? У нас пусто. Не думаю, конечно, что стоит так спешить нам всё-таки. Пока мы ждали. А вы двое к нам не присоединились прежде чем заняться поиском задания мы кое-что обсуждали сказал я, осматривая гильдию. Сдело было утром, но авантюристов уже полностью скопилось в здании, и они все напились. И, правду нечестно, награды за победу генерала армии демонов выплатили всем авантюристам. Им больше не нужно рисковать своей жизнью, охотясь на монстров зимой. И в придати к такого, объявлений на доске было доступно множество, но А. Ах... Я подошёл к доске объявлений в поисках хороших квестов. Ладно, посмотрим. Квеша до награды много, но подходящих для нас, конечно же, нет. Охота на стаю белых волков, нападающих на ферму. Миллион эрис. Медведь Иван Патч. Проснулся от зимней спячки. Два миллиона эрис за убийство и пятьсот тысяч, если прогнать его прочь. Хмммм. Но в составе мы точно не разберемся. Они больше и быстрее, чем монстр собачьего типа. Если нападут и на стаи, то без всяких сомнений уничтожат. О медведе даже и речи не может идти. Мега у меня яд. Не хотели бы точно речить одного удара. Да и не хочу ничего иметь общего с монстром с ужасающим названием «Медведь ван патч». Да... И как быть... Приближается мобильная крепость «Разрушитель» объявляет о набор разведчиков для определения его относительного пути продвижения. А а чего? Что такое за разрушитель? А, Мегумен разрушитель это разрушитель, огромная быстрая мобильная крепость. То есть она рычится вокруг из-за чего завоевала невероятную популярность среди детей, понимаешь? <свесква> Я уже ничего не понимаю. Не принимал, конечно, близко слова Даркнесса и Мегумен, продолжая рассматривать квесты. И вот... Хммм... Охота на снежных фей... Имя кажется не странным. За каждую дают по сто тысяч ерес. Ого! Среди монстров, которыми побеждали, у них была довольно высокая награда. Но имя звучат не так опасно, как волки или медведи. Снежные феи – слабые монстры. Их можно найти в местах с большим количеством снега, а умирают от одного удара мечом. Но... Сорвала объявление Мякумин. Ах, охота на снежных фей? Снежные феи не являются опасными монстрами. Уничтожение такой феечки приближает весну на полдня. Если возьмёмся за такой квест, нужно будет тщательно подготовиться. Сказав Факва, продолжила: "Немного подождите". И куда-то ушла. У моего меня не было никаких возражений по поводу охоты на снежных фей, а Дарна всё время бормотала себе под нос: "Снежные феи". Хм, что ж, думал наш крестоносец Мозахис всегда, думая сейчас о сражениях с сильными монстрами, будет хоть как-то возражать. Но по она по какой-то причине считала счастливой. Хотя Дарна казалась странной, мы решили пойти на охоту на снежных фей после того, как Аква вернулась.